Глава пятнадцатая Два месяца мы проторчали в этом городке. Самое удивительное, что нападений твари было ну очень мало. Непонятно, почему они сюда так неохотно идут. Орн предлагал пройтись по округе и осмотреться. Вдруг неподалёку другая река есть или ещё что-то. Глупостями заниматься не стали, других дел хватало. Всё это время я привязывал твари к себе, пока галеры перевозили ценную добычу. Хотя такого долгого пребывания имелась и польза. Большинство тварей к этому времени уже подросли, и их можно было просто выпустить на свободу. Прибуду в город, просто их позову и всё. Ну а если они до этого момента не доживут, тоже ничего страшного. Кстати, мой невеликий флот к этому времени увеличился ещё на одну единицу. Так что перевозом добычи занимались сразу три корабля. Нет, это вернулся не тот, который отправился на разведку в Империи. Мои люди взяли корабль штурмом. Могли бы взять сразу два, но Мортон немного перестарался и отправил одно судно на дно. Слишком сильные повреждения оно получило. Причем эти два купца возвращались из моего города. Они там торговали, а по пути решили еще разжиться. Все в округе знали, что у меня непростые войны. Многие прошли усиление. Но, видимо, жадные купцы рассудили, что таких сильных солдат на весла сажать не станут. Откуда недоумкам было знать, что со мной в поход отправились сильнейшие? Вот и поплатились за разбой. Пираты недоделаны. Это ещё хорошо, что на второй галере, после того, как первая пошла ко дну, решили сразу же сдаться, когда увидели мага. В общем, все эти деятели попали под суд. За пару месяцев мы смогли уничтожить ещё одну группу кихиров, состоящую из 20 особей. Они прибыли в город вообще без сопровождения твари Наверное, не знали, что тут уже давно хозяйничают люди. А ведь могли нам проблемы устроить. Видно было, что твари под их рукой имеются, и их немало. Но они посчитали, что так далеко от людей они в полной безопасности. За что и поплатились. Хорошо, что мои люди заметили их ещё на подходе, а стены не были разрушены. Что творится внутри города, а тут был полнейший разгром. Кихиры видеть не могли. В результате мы подпустили их поближе, а потом просто уничтожили. В общем, рейд можно было назвать невероятно удачным. И это если не считать добычу, которую мы взяли. Проблем с моим главным трофеем было очень много. Всех тварей, которые были наиболее ценными, увезли в город. Остальных я привязал к себе и отпустил. А этот особенный так и сидел в клетке. жарал в три горла, да еще и норовил кого-нибудь из нас убить. А ведь он был еще ядовитый. Помню я, как он меня отравил. Едва до травника донести успели, иначе бы помер. Благо, что я действует не слишком быстро. Обратный путь прошёл без приключений. Тихо и спокойно. Редко такое удавалось. Из города мне принесли очень хорошие вести. Нападения снизились в разы. Наверное, мы уничтожили тех кихиров, которые постоянно нас беспокоили. Да ещё и часть их тварей я себе на службу поставил. Само собой, все мои дворяне высыпали встречать меня на берегу. но ну и не обошлось без супруги с ребёнком на руках и моей сестры. «Да, у меня родилась девочка. Вот такой я плохой папаша, о чём мне не приминуло напомнить Сарена». «Ты вообще король или нет?» – возмущённо зашипела она, когда мы остались втроём. ни стыда, ни совести. У тебя жена родила, а ты ни на королевство внимания не обращаешь, ни на свою семью». «Как раз ради нашей общей безопасности мне и пришлось уехать», – парировал я её выпад. «Или ты думаешь, что я сам в восторге от этого похода? К сожалению, без меня никак». «Что будем делать с той тварью, которую ты в город приволок?» – перевела тему разговора Зара. «Многие её видели, а некоторые даже знают, почему ты с ней так возишься». «Пока не знаю», – вздохнул я. «Даже не представляю, каким образом подобного мне мага получить». Это была чистая правда. Я понятия не имел, каким образом стал магом. Помню, что когда на меня бросилась эта тварь, я воткнул ей в живот меч и весь вывозился в ее крови. Только вся проблема была в том, что и Орен тоже был в ее крови. Тем не менее, магом он не стал, а я каким-то образом стал. Не хотелось бы такой ценный ресурс использовать впустую, а выяснять негде. Я даже название этой твари не знал, хотя в монстрах из дикого леса считаю себя ведущим человеком. «Кого магом хочешь сделать?» – уточнила Сарена. «Хороший вопрос», – хмыкнул я. «Зара, ты не хочешь?» «Нет, спасибо», – рассмеялась супруга. «Не хватало мне еще постоянно сидеть с этими артефактами и бегать, лечить больных и раненых. Своих забот хватает. Я могу попробовать», – предложила сестренка. «Нет», – тут же отказал я. «Почему?» – даже немного обиделась родственница. «Потому что ты из Империи, там твой дом и почти вся семья», – пояснил я. «Если вдруг захочешь уехать обратно, мне тебя силой удерживать». «К тому же ты моя сестра. Никакого почтения к королю у тебя нет. Считаешь себя ровней, а значит и приказы мои выполнять не будешь. А если и будешь, то спустя рукава». «Ларс, еще с одним таким магом наша семья может возвеличиться, стать намного сильнее и влиятельнее. А учитывая добрые к тебе отношения, вместе с нами...» «Вместе с вами сильнее станет только Империя, которая мне как кость в горле. Поэтому даже не мечтай стать таким же магом, как я. Мне и без вашей Империи проблем хватает. Кстати, что там с нашими разведчиками? Уже должны прибыть». «Так они и прибыли», — тут же сообщила мне Зара. А по помрачневшему взгляду сестры я понял, что дед мне не соврал. И проблем у имперцев действительно хватает. «Ждут твоего приглашения». зави Потребовал я, и Хек тут же помчался к двери. Он тоже находился с нами в помещении. Правда, я так и не понял, где именно он прятался. Как оказалось, проблем у имперцев даже больше, чем сообщил мне дед. Хотя он долго был в отъезде, а значит, ситуация могла измениться. а В общем, потеряли ещё одну линию обороны. А отбить захваченные города так и не смогли. Сколько при этом погибло людей, я даже представить себе не мог. Мои родственники тоже лишились части своих владений. Они ведь тоже были пограничниками, а значит, удар нанесли именно по ним. Разумеется, существовала надежда на то, что часть укреплений ещё держат. Краки же не по всей границе прошлись, но ситуация в Империи всё равно крайне сложная. Не могу сказать, что очень об этом горю Конечно, гибнут люди, но мне нужно заботиться о своих, а не об имперцах. «Понятно, почему моя сестрёнка пожелала стать магом. Всё-таки это её родина, да и семья пострадала, а она их любит». «Несмотря на её любовь, такую ценность передавать гражданину другого государства я не собираюсь, а вот кристаллы можно будет продавать по обговорённой цене». «Со стороны это выглядит довольно глупо, вроде как усиливаю своих врагов, но тут дело в другом». «Мне очень не хочется, чтобы эта орда монстров навалилась на меня, а ведь могут». «Отобьёмся, конечно, но неизвестно, сколько у нас при этом погибнет людей». Краки умудрились подслушать разговор дворян в одной крепости. Из их слов было понятно, что чудовища не собираются останавливаться на достигнутом и готовят новый удар, пока люди не оправились от разгрома и не подтянули дополнительные силы из глубины. Такое ощущение, что они поставили задачу добить врага. С другой стороны, на нас также серьёзно наваливались, а значит, тоже планировали всех перебить. А если б нам не удалось уничтожить Кехиров, город бы пал, это все понимали. Слишком быстро твари забрались на стены. И слишком их было много. Сарына ещё несколько раз подходила ко мне с просьбой сделать из неё мага, но каждый раз получала отрицательный ответ. Она даже пыталась плакать, но я был непреклонен. Как мне кажется, сама прекрасно понимала, что её просьба просто неосуществима. Не стану я отдавать кому-то такую ценность. Даже на продажу артефактов с трудом пошёл. Слишком неприятные воспоминания о моём бегстве. Много продавать не буду. Какие бы проблемы в империи не возникли, лишь бы могли сдерживать границу и не предпринимали никаких наступлений на мои будущие земли. тостая которая оставалась в столице, за моё отсутствие уже подросла, и их выпустили на свободу. Сейчас такая свора чудовищ уже была довольно грозной силой. Правда, они сначала покрутились рядом с городом, а потом ушли в лес. Тем не менее, нагрузка на город значительно спала, почти полностью. Здорово мы чудовищ проредили. Теперь мне осталось проверить, как они будут вести себя в битве с другими чудовищами. Супруга посоветовала мне сделать необычного целителя из моего сына. Если честно, я и сам об этом думал. Такой ценный маг точно никуда не денется. Он ведь будет развивать мое государство дальше. Остался вопрос, как сделать так, чтобы он получил эту силу? В любом случае, чудовище уже подросло, и тянуть дальше нет смысла. Сбежать оно не могло, охраняли тварь, как зеницу ока. «Господин, мне кажется, когда убиваешь, нужно просто близко находиться. Тварь необычная, видели же, как она быстро восстанавливается». Заявил как-то Ральф. «Нужно держать вашего ребенка ближе к чудовищу, когда оно подыхать будет». «Я что-то подобное читал, но не помню где. Давно это было?» «Да видел я, как стражники его чуть не прибили. Придурки!» Проворчал я. Такое действительно чуть не произошло. Один из стражей зазевался во время кормежки, и монстр схватил его за руку. Остальные тут же взялись за мечи. Благо, что чудовище отскочило в сторону, получив всего несколько ран, но досталось ему крепко. Тем не менее, когда я примчался, кровь уже перестала идти, а сама тварь выглядела неплохо. «И сияние от него какое-то необычное», необычно продолжил Ральф. И тут всё было чистой правдой. У этой твари на самом деле был очень насыщенный свет, если смотреть магическим зрением, примерно такой же, как у меня. Главное, чтобы никому в голову не пришла мысль, что если меня убить, то можно тоже стать магом. С другой стороны, у кихиров она такая же насыщена, а магов в нашем коллективе как-то больше не стало. Я только через три недели решился на то, чтобы провести испытание, в котором будет участвовать мой маленький сын. Сколько можно дорожать над своим трофеем, надо пробовать. но ну, а если не получится, то ничего страшного. Конечно, со стороны картина будет выглядеть не очень. Нам придётся убить чудовища так, чтобы кровь попала на маленького мальчика. Он этого видеть не будет, уснёт, да и монстра тоже усыпим, мало ли чего. Я просто глазам своим не верю. Что вы на это согласились? Возмущённо шипела Сарена. — Ладно, Ларс, Зара, ну ты-то куда смотришь? — Сыну ничего не угрожает, — вздохнула супруга. — А в крови испачкается, так это ничего страшного. Ты даже представить себе не можешь, на что мне приходилось идти во время своего взросления. В чём купаться, что есть и где спать. В общем, ничего страшного в этом нет, тем более он вообще ничего не почувствует. А жизнь мы ему можем здорово облегчить. Лучше пусть сейчас начинает расти как маг. Я много раз прокручивал в своей голове ситуацию, которая произошла со мной несколько лет назад. Даже Орна к этому делу подключил. Он тоже вспоминал во всех деталях, что и как было. Ничего интересного не вспомнилось. Ладно бы я тогда мог смотреть магическим зрением, чтобы разглядеть весь процесс, но и тут неудача. В том, что с помощью этих тварей становятся сильными целителями, я не сомневался. Не просто же так её держали отдельно от остальных». Мальчик у нас был непоседливым, поэтому пришлось его усыплять, иначе запросто мог нам помешать. Ну а после принесли его в помещение, в котором держали чудовище. Ему дали огромную дозу сонного зелья, из-за чего он уже спал без задних ног. Ну а дальше начался дурдом. Восстановление полной картины происшествия. Даже до такого дошли. Положили спящую тварь на доски, под которыми лежал мой сын. После этого я взял меч и нанес удар в живот чудовища. Примерно в то же место, куда я случайно попал в прошлый раз. В самое свечение. Тварь вздрогнула, но не проснулась. Кровь полилась на моего сына. Просто жуть. В нормальном обществе меня за такое отношение к детям надолго бы в тюрьму упекли. Или в дом для душевнобольных. Но в этом мире свои законы. Поэтому никто моему поступку не удивлялся. Если есть возможность усилиться, так почему бы ей не воспользоваться? Я отошёл немного в сторону, как и остальные мои маги. Готовый в любой момент разорвать чудовище на куски, если вдруг проснется. Но ничего такого не случилось, так и подохло, не приходя в себя. Когда свечение в ее груди почти угасло, я подумал, что у нас ничего не вышло, но ошибся. В самый последний момент, как будто тонкая струйка влилась в тело моего сына, совсем небольшая. Если бы не наблюдал за процессом самым внимательным образом, то ничего бы не заметил. «Ребенка помыть и уложить спать!» – приказал я. Теперь остаётся только ждать. Собрание великих гудело, как растревоженные улей. На него снова должен был прийти император. До его появления все самые почтенные рода империи решали, как справиться с возникшей проблемой. Правда, никто ничего толком предложить не мог, поэтому стоял гол, как будто тут собрались не великие, а бабки на торговом рынке. Потери империи понесла огромные, а самое главное – погибла элита, лучшие войны государства. Попытки отбить захваченные укрепления успехов не принесли. Только пало ещё больше воинов. Кое-какие крепости ещё держались, но уже всем было ясно, что нужно будет их оставлять. Долго они продержаться не смогут. Твари без того проникли в глубину империи и устроили там бойню среди крестьян. На деда Ларса Видара тоже наседали великие. Всем уже было известно, что он притащил с собой от своего родственника 50 артефактов, но делиться ими пока ни с кем не собирался. Дело в том, что его род потерял больше половины своих земель. Ему бы следующие укрепления не потерять. Какой может быть братский раздел такого ценного ресурса? Все артефакты уже находились в одном из городов, около которого замечена активность чудовищ. Многие понимали, что если разделить артефакты между всеми, то толку от них станет намного меньше. Впрочем, наседали на Навидара не просто так. Прошел слух, будто он нанял одичалых, и они смогли принести ему из дикого леса часть утерянных во время похода светляков. Только пока эти слухи не получили подтверждения. Да и какой с великого рода спрос, они же ничего не крали. «Господа, успокойтесь», – попросил всех лейв, когда в зале появился император. Лейф сейчас вообще старался держаться скромно, чтобы не привлекать к себе лишнего внимания. Ведь во многом благодаря ему и некоторым его прихвостням целитель сбежал. А будь он сейчас здесь, то такого разгрома бы не было. По крайней мере, сначала твари пожаловали бы в его крепости, которые со всех сторон были защищены артефактами. Даже если бы их не удержали, чудовища понесли бы огромные потери, совместными усилиями точно бы отбились. Теперь же целителя, умеющего делать такие полезные штуки, нет, как и его артефактов. «Ну, господа, какие будут предложения? Как станем возвращать потерянные земли?» – спросил император, окинув взглядом притихшее собрание. «Ли вы решили отдать еще часть своих земель?» «Нужно снова собирать армию!» Поднялся со своего места один из великих, уже потерявший часть своих земель. «Позвать на помощь союзных орков, снять еще полки со степных рубежей». «Нужно всеми силами отвоевывать земли обратно». «А если орки нападут?» Тут же вскочил со своего места аллеев, почувствовавший поддержку императора. «Что тогда? Кто их останавливать будет?» «Значит, нужно пока вывести крестьян из приграничья с орками», – повысил голос мужчина. «Орки приходят и уходят, а дикий лес постоянно отбирает у нас участок за участком». «Тишина!» Пришлось императору повысить голос, потому что снова поднялся гвалт. «Почтенный Видар, вы вроде бы недавно отправлялись выполнять мое поручение. Какие новости?» «Мой внук согласился продавать нам артефакты», ответил Великий, поднявшись со своего места. «Только плату за эту запросил, очень серьезную». «Так ведь он уже продал», ехидным голосом заметил Лейв. «Только почему-то кроме вас их никто не видел». «Не твое собачье дело, что у меня имеется», рявкнул Видар. Твоими стараниями и стараниями ещё кучи разных идиотов мы оказались в таком плачевном положении. Если бы не ваша жадность, сейчас бы мы захватывали новые земли, а не у нас. Поэтому лучше прикуси язык. Мне изрядно надоело слушать дураков. «Что он хочет за артефакты?» спросил император, покосившись на пыхтящего от возмущения Лейфа. 50 крестьянских семей за один артефакт». «Причем мы сами должны ему их привести и обеспечить на первое время едой!» Пожал плечами Видар, с трудом удерживая серьезное выражение. Слишком лица у многих вытянулись. «Сколько?» Первым не выдержал лейф в момент растеряв всю свою сдержанность. «Да он в своем уме! По сути, он предлагает отправлять ему целые деревни! Это же очень дорого!» «Дорого!» Ехидно подтвердил старик. «Но можно отказаться и решать возникшие проблемы своими силами. А еще лучше тебе самому пройтись по торговым рядам и закупить нужное количество артефактов подешевле». «Почтенный Видар, но это на самом деле огромная цена». Не смог удержаться от комментариев император. «Вы же должны это понимать. К тому же нам нужно как-то убедить крестьян к нему поехать». «Торг начинался с двух семей», – парировал мужчина. Так что я еще выбил с него хорошую скидку. Что касается крестьян, так они после прорыва сами хотят удрать подальше. Нужно их только склонить в нужную сторону. Кстати, вместе со мной прибыли его люди. Они станут отбирать семьи, и кого попало, послать не получится. Если начнем хитрить, то боюсь, что даже я не смогу его уговорить пойти нам навстречу. Пару часов великие сидели и спорили. Но делать нечего. Пришлось соглашаться с выдвинутыми условиями. Все прекрасно понимали, что не получится у них купить слишком много артефактов. Не отправлять же Ларсу всех имперских крестьян. Зачем тогда вообще земля нужна? По сути, за сотню артефактов нужно отдавать большой город. А такими темпами в государстве очень скоро настанет проблема с людьми. Видар этот спор особо не слышал. Думал о своем. И даже обрадовался, когда наконец-то удалось уйти. К сожалению, с ним захотел поговорить один из его друзей, тоже понесших серьезные потери в последних битвах. «Как думаешь, сможем отбить свои земли?» – спросил Понтус. «Нет», – покачал головой старик. «Боюсь, что эти земли потеряны для нас окончательно. На артефакты можно не надеяться. Купить много мы просто не в состоянии. Да и не станет Ларс много продавать. Я в этом уверен». «Как бы император со своими прихлебателями снова не попытался на него напасть», – с сомнением в голосе сказал Понтус. «Всякое бывает». «Ерунда», – усмехнулся старик. «Кого он к нему отправит? Где найдет свободных воинов? И кто его в этом деле поддержит? Мы тут границу кое-как держим, а ты говоришь о таком сложном походе». «К тому же империя становится слабее, а вот мой внук, наоборот, с каждым днём только набирает силу». «Даже так?» «Так, у него наших проблем нет, хотя без других не обходится», – кивнул Видар. «Правду говорят, что твой внук умудрился поставить тварик себе на службу». «Да, так и есть», – кивнул старик. твари из дикого леса ему служат Их немного, но они всё равно делают свою работу». Кстати, у него стало больше магов. Без дела не сидит, как его люди. Сейчас активно прибирает окрестные земли к своим рукам. Худородные к нему с радостью идут. А к имперцам он как, еще злится? Не отставал от собеседника Понтус. Говори прямо, чего хотел. Что ты ходишь вокруг да около? Поморчился Видар. Не чужие же люди. Я тоже не верю в то, что мы вернем утраченное, вздохнул Понтус. Только людей напрасно потеряем. «Мои владения уменьшились уже вдвое, детей куда сажать? Может, тоже в свободные земли податься и попытаться там своей семьёй место захватить?» До меня дошли слухи, что многие дворяне зашевелились, сами опасаются. Кстати, они тоже пообещали прислать нам на помощь немного людей за отдельную плату. «Боюсь, мы скоро все туда отправимся, если так и дальше пойдёт», – проворчал Видар. «Так вот, к чему я всё это?» «Ты не мог бы перед своим внуком замолвить слово за меня и еще нескольких почтенных людей, которые хотят отправить к нему на службу своих сыновей? Отряды большие дать не смогут, но от них все равно будет польза». «Считаешь, что Ларс сможет и дальше захватывать Дикий лес?» – прямо спросил Видар. «Я думаю, за его землями большое будущее», – кивнул Понтус. «Если голову свою преждевременно не сложат, то рано или поздно Дикий лес будет под ним, а там и горы недалеко». Так что и с деньгами, и с хорошим оружием у него проблем не будет. Если же наши семьи будут при нём, разве это плохо? К тому же с ним гораздо безопаснее. У него-то проблем с артефактами нет. Проблем с артефактами действительно нет, подтвердил старик. В его городе ночью светло, как днём. И он не несёт таких потерь, как мы. Войско становится только сильнее. Беда в том, что ему наплевать на великие рода. Он король, остальные под ним. «Так что твоим детям придётся это принять. А если им что-то не понравится, и они решат изменить ситуацию, то это быстро станет известно Ларсу. А на расправу с предателями он очень скор». «Может быть, это и правильно», – кивнул Понтус. «Но деваться некуда. Нужно обеспечивать своему роду хоть какое-то будущее. Мои дети – сильные воины. Ты сам это знаешь. Может, съездим к нему вместе? Поговорим?» «Хорошо». Сейчас буду готовить первую партию крестьян. Отправимся вместе с ними.